Часть первая. Спарта. Глава первая. Елена. Я услышала это слово, еще не умея говорить, и догадалась, что Елена это я. Мать всегда шептала мое имя очень тихо, не от нежности, а словно скрывая роковую тайну. Иногда она выдыхала его мне в самое ухо, и от ее горячего дыхания становилось щекотно. Ни в полный голос, ни даже в полголоса мать его не произносила. В полголоса обращаются к человеку, когда разговаривают с ним с глазу на глаз, в полный голос, когда зовут. Но мать не желала пользоваться этим именем ни в том, ни в другом случае. Она придумала для меня ласковое прозвище лебедушка, и, называя меня так, каждый раз улыбалась, будто от счастливого воспоминания. Это был наш с ней маленький секрет. При посторонних она меня лебедушкой не называла. Подобно тому, как постепенно проступают очертания холмов и лесов из дымки, которая понемногу рассеивается, так и наша жизнь понемногу проступает из пелены ранних воспоминаний. Из клубка спутанных впечатлений раннего детства могу выделить наше пребывание во дворце родителей матери, где она провела детство и юность. Дедушка с бабушкой тогда были живы, но их лица стерлись из памяти. Мы бежали к ним из Спарты, спасаясь от гибели. Отец лишился трона и вел жизнь царя в изгнании, поселившись в семье жены. Сейчас-то я знаю, что родовой дворец матери находился в Итолии. Она была дочерью царя Итолии Фестия. Но тогда я, конечно, понятия не имела ни о географии, ни о городах и названиях. Я понимала одно. Наш дворец в Спарте на вершине горы открыт для солнца и ветра. В нем много воздуха и света, а в этом темно и душно, как в сундуке. Он мне совсем не нравился. Я очень хотела вернуться в Спарту и спросила маму, когда же мы, наконец, поедем домой. «Домой?» — переспросила она. «А разве мы не дома?» Ее слова меня обескуражили, и я отрицательно затрясла головой. «Я здесь родилась», — пояснила мать. «Мой дом здесь, а не в Спарте». «Зато мой в спарте», — ответила я. При мысли о том, что, может, никогда не вернусь в спарту, я еле сдержала слезы. Мне удалось их остановить в уголках глаз, но дрожащие губы выдали меня. «Не плачь, девочка», — сказала мать и взяла меня за руку. Царевна ни перед кем не должна плакать, даже перед собственной матерью. Наклонившись, она приблизила ко мне свое лицо. Я не любила, когда она так делала. Брови сходились над переносицей, узкий овал становился еще длиннее, и в облике появлялось что-то звериное. Скоро узнаем, сколько времени суждено нам провести тут. Дельфийский оракул откроет все. «Что такое оракул?» — спросила я. Так я впервые услышала это слово, которое будет сопровождать меня всю жизнь. Матушка объяснила, что оракулом называется место, где совершаются предсказания, а также само предсказание. Существуют святилища оракулы и деревья оракулы. Самый древний оракул в Греции — Дадонский дуб. Его жрицы прислушиваются к шелесту листвы, в котором читают волю Зевса. У Зевса есть еще одно знаменитое святилище — в Олимпии. Там его жрецы отвечают на вопросы, предварительно изучив сожженные внутренности жертвенного животного. Аполлону принадлежит много святилищ оракулов, но самый главный — в Дельфах. Аполлон убил змея Пифона, сына земли, который обитал в расщелине на горе. На том месте, возле расщелины, из которой идет дурманищий пар, возвели святилище, куда мы и отправимся. Это первый греческий храм, первый дом, построенный для Бога. Священные пчелы Аполлона принесли неведомо откуда восковой образец чертога, окруженного колоннами. По этому образцу выстроили деревянный храм потом на его месте каменный. В середине храма лежит большой белый камень — амфала, который отмечает центр земли или пуп земли. Вокруг храма выросли разные строения с сокровищами-приношениями — театр, стадион. Но ни стен, ни войска у священного города нет. Все соседние государства заключили договор защищать Дельфы. Наша повозка тряслась и подпрыгивала, с обеих сторон подступал дремучий лес. Как не похоже это все на окрестности Спарты. Ту ласково обнимает Зеленая долина. Крутые холмы, поросшие кустарником и тощими деревьями, не делали путешествие более приятным. Возле горы, на которой находится Дельфийское святилище, нам пришлось выйти из повозки и карабкаться по неровной тропе, круто уходившей вверх. По обеим сторонам росли высокие тонкие деревья. Своими стволами, словно иглами, они стремились проколоть небо, но тени не отбрасывали. Восхождение было трудным. Путь то и дело преграждали в Луны. «Чем труднее дорога, тем радостнее результат», сказал один из моих братьев. Кастер. Он был на пять лет старше меня. Темноволосый в мать, но в отличие от нее нрава открытого и легкого. Веселый и добрый он мне был ближе другого брата и старшей сестры. Он развлекал меня и всегда был готов защитить, как самую младшую в семье. — Понимаешь, — пояснил он, — если бы награда давалась легко, мы бы ее не ценили. — Какая еще награда? Рядом с нами, тяжело дыша, шагал Полидевк. Они с Кастером были близнецы. Только Кастер — яркий брюнет, а Полидевк — столь же яркий блондин. Его всегда одолевали сомнения и опасения, которые отражались в глазах. — Не вижу никакой награды. Один только пыльный и тяжкий подъем на гору. — И чего ради? чтобы послушать прорицание о том, как нам быть? Все знают, если матушке совет не понравится, она его не расслышит. Да и к чему тащиться в такую даль? Разве не может она вызвать предсказателя к себе во дворец и провести ритуал гадания там?» «Слова Оракула должен услышать отец», — ответил Кастер. «Он примет их к сведению. Даже если матушке они придутся не по вкусу. В конце концов решается судьба его трона. Трона его лишил собственный брат. Давай мы с тобой, брат, поклянемся никогда не враждовать». «Мы будем править совместно. Что может нам помешать?» — рассмеялся Кастер. «Если отец не вернет себе трон, нам нечего будет наследовать», — ответил Полидевк. «Хорошо. Тогда мы посвятим жизнь Олимпийским играм, состязанием по борьбе, завоюем все призы, какие есть на свете, и всех женщин и несметные стада». «Вы всегда будете добиваться своего, я уверена. Это дар богов». Неожиданно после нас оказалась старшая сестра, Клитамнестро. «Ты устала?» — повернулась она ко мне. «Конечно, я устала. Но не хотела признаваться. Ни капельки», — сказала я и в подтверждение своих слов ускорила шаг. Мы прибыли в Дельфы на закате дня. После длительного подъема вышли к роднику, возле которого путники освежались, омывали лицо и наполняли водой кожаные мехи. Из этого родника питался колодец, над ним тенистым шатром раскинулось дерево. На поверхности воды играли солнечные блики. Все тут дышало тишиной и покоем. Я погрузила ладони в неожиданно холодную воду и почувствовала, как силы возвращаются ко мне. К идти было поздно, и мы приготовились к ночлегу на площади среди построек священного города. Рядом с нами на открытом воздухе расположилось много людей. Звезды светили ярко и холодно. Я смотрела на них и думала — Надо попросить братьев, чтобы рассказали историю про звезды. Но усталость взяла верх, и скоро все мы спали крепким сном под открытым небом. Солнце коснулось моих ресниц, разбудив очень рано. Ему не пришлось переваливать через гору, как в спарте. Едва взойдя, оно в тот же миг залило все кругом. Люди зашевелились, заёрзали, начали сбрасывать одеяло и подтягиваться, предвкушая встречу с оракулом. Отец был сам не свой. Он приветствовал других паломников, разговаривал с ними, но словно не слышал их и отвечал не в попад. «Нам следует поспешить. Мы должны прийти к Оракулу первыми». Он оценивающим взглядом окинул окружающих. «У всех обычные вопросы, а у нас решается судьба трона». Он поторапливал нас, чтобы собирались быстрее. «Оракул, судьба, предзнаменование, прорицание. До сих пор я была свободна». Я была обычным ребенком, по крайней мере, мне так казалось. Отныне моей жизнью распоряжались они, оракулы и боги с их предначертаниями. Они сотворили меня. Отец спешил. Он быстро шагал, наклонив голову, словно бодаясь с ветром. Вдруг дорогу нам преградил огромный камень. Раздался резкий крик. На верхушке камня взгромоздилась старуха в черном балахоне с капюшоном, которая походила скорее на грифа или ворона, чем на человека. «Ты! Ты!» — скрипучим голосом прокаркала она. Отец остановился. «Мы тоже». Он подошел к ней и приподнялся на цыпочки, чтобы лучше слышать, а она свесилась с камня и что-то говорила ему. Он нахмурился, покачал головой. Он возражал ей, я поняла по его жестам. Затем он вернулся за мной и потянул меня за руку к старухе. Я упиралась, зачем он заставляет меня? Я вывернулась и хотела отбежать подальше. «Девочка! Девочка!» — прокричала старуха своим отвратительным скрипучим голосом. Тогда отец подхватил меня на руки, быстро подошел к старухе, и, как я не извивалась и не пыталась вырваться, протянул меня ей. Она наклонилась, вцепилась мне в голову, и ее голос изменился. Она стала издавать странные загадочные всхлипы. Ее пальцы, как когти, впились мне в голову, и я испугалась, что она оторвет ее. «Девочка должна жить в Спарте! В Спарте!» Теперь старухин голос звучал, как плеск воды в колодцу у входа в Дельфи, глухо, словно из глубины. «Она посеет вражду между Азией и Европой. Из-за нее начнется Великая война, и множество греческих мужей погибнет. «Пустите меня! Пустите!» — кричала я. Но отец держал крепко. Старуха громко дышала. Ужасный звук, исходивший из ее груди, напоминал полухрип, полурычание. Мать стояла поодаль, недвижно, окаменев. Больше всего не пугала меня беспомощность родителей перед этой старухой, как будто она обладала загадочной силой, которая парализовала их. «Трое!» — бормотала она. «Трое!» Внезапно чары расселись. Старуха затихла, перестала хрипеть и отпустила мою голову. Кожа под волосами горела, и я обмякла на руках у отца. Мы продолжили свой путь в гору к знаменитой Пифии, которая сидит в потаённом зале и вдыхает пары земли. Так она разговаривает с Аполлоном и передает его слова людям. Сноска. Прорицания передавались через жрицу, Пифию, которая находилась в состоянии медиумного экстаза, и трактовались жрецами, которые не отличались неподкупностью. Прорицания были заведомо двусмысленными. Отец вошел к ней. Не знаю, что она сказала ему. Я никак не могла оправиться от потрясения после встречи со старухой. Эта старуха Сивила. Так называют женщин-пророчиц, которые пришли с Востока. Пояснила мне Клитом Нестра. Она бродит по свету и предсказывает будущее. Сивиллы древнее оракула и важнее его. Уж клетом Нестра-то разбиралась в таких вещах». Во-первых, она на 6 лет старше меня. А во-вторых, много времени уделяла изучению гаданий и предсказаний оракулов. «Все, что говорит Сивилла, сбывается. Всегда. А оракул — другое дело. Тут бывает по-разному. Иногда он только сбивает с толку. И на самом деле все происходит не так, как подумали люди». «Почему Сивилла схватила Елену?» — спросил Полидевк. «Сам знаешь, почему». Клитом Нестро посмотрела ему в глаза. «Но я, я-то не знаю!» — встрепенулась я. «Пожалуйста, объясните мне!» «Не мне объяснять тебе», — ответила сестра. «Спроси матушку». И она засмеялась странным смехом, напугав меня не меньше Севиллы. У меня создалось впечатление, что мы крайне поспешно вернулись во дворец дедушки и бабушки. Отец с матерью часто уединялись, вели долгие разговоры со старым царем и царицей, родителями матери. Поэтому я была предоставлена себе и целыми днями бродила по пустым залам дворца. О, как мне там все не нравилось! И голова болела после железной хватки сивилы. Прикасаясь к волосам, я чувствовала под ними корочки струпьев. «Великая война. Много греческих мужей погибнет. Трое». Я не понимала смысла этих слов. Видела только, как напугали они отца и мать, И даже Клитом Нестру, которая никогда не ведала страха, готова была вскочить в колесницу с необъезженными лошадьми, нарушить любые запреты и правила. Я нашла зеркало и попыталась исследовать ранки на голове. Я крутила зеркало так и так но безуспешно. Клитом Нестра, войдя, выхватила зеркало у меня из рук. — Нет, ни за что! — крикнула она. В ее голосе был неподдельный ужас. — Не могла бы ты осмотреть мне макушку? — — попросила я. — Мне не видно, что там. Клитом Нестра раздвинула мои волосы одной рукой. — У тебя тут царапины, но не очень глубокие. Другой рукой она крепко сжимала зеркало, отведя его подальше от меня.